Глава 19. Ужин в приятной компании. Камилла струга дёрнул граф. Поздоровайся со всеми и поприветствуй новую гувернантку, Мэл иму. Добрый вечер, папа. Добрый вечер, Памела. Мы ведь так давно не виделись, целый час, ехидно обратилась она к ним. Прекрасный вечер для вас, Мэл иму. Вы добились своего и сидите за агравским столом рядом с графом. Вы рады? Уже не так, как 5 минут назад, улыбнулась я. Ну хотя бы теперь можно отдать должное всей этой красоте, если она ещё не остыла. Кивнула я на стол. И граф тут же вскинулся. Да, Камила, Мел има совершенно права. Ты непростительно опоздала. Если бы жонларя увидела, как ты относишься к её труду, ейё бы удар хватил. «Прошу прощения», – процедила сквозь зубы Камилла. «Приводила себя в порядок после дня, проведенного в лечебнице. Теперь мы можем молча поесть». «Приятного аппетита!» Недовольно нахмурился граф и растерил салфетку у себя на коленях, давая сигнал приступить к еде. «Приятного аппетита!» – откликнулась я и потянулась за салфеткой. Камилла поморщилась, словно съела кислое, и молча стала накладывать еду на тарелку. Надина сидела испуганной птичкой, бросая поглядывые взгляды то на одного, то на другого. Она схватила болку и чашку с молоком. Мы с графом одновременно потянулись за маркизой Оливией, и наши оголённые части рук соприкоснулись. Кожу при этом словно ошпарили кипятком. Я дёрнула руку и, чтобы сгладить неловкость, пошутила: "Похоже, у нас с вами был один повар в детстве. Это тоже моё любимое блюдо". Нигде больше не встречала его в классическом варианте, кроме как у герцога. О, история этого блюда очень занимательна. Позвольте, я за вами поухаживаю. Граф взял блюдо и положил порцию на тарелку мне, потом себе. Как вы правильно заметили, оно стало модным и получило распространение лет 30 назад и какое-то время удерживало свою позицию, пока его не сменили новые рецепты, а потом его забыли. И только такие, как мы, подмигнул он мне. Ещё его вспомним. А история такова. Барон Мехазен, заядлый путешественник и вообще отъёзная лет 30 назад личность, вернулся из очередного вояжа с поваром из далёкой чужеземья. Он всегда любил приглашать гостей на званые ужины экзотической кухни. Не изменил себе и на этот раз. Что-то гостям очень понравилось, что-то нет, что-то удивило. Но одно блюдо вызвало бурю восторга. Слухи о нем передавались из уст в уста. За поваром барона Мехазана охотились, чтобы выпытать у него рецепт, подкупали баснословными суммами. Но тот тщательно хранил свой секрет. Так бы он и унес его с собой в могилу, если бы на его пути не встретилась любовь. Граф сделал актерскую паузу и продолжил. Маркиза Оливия, в честь которой получила потом название это блюдо, решила, во что бы ты ни стал, заполучить рецепт и соблазнила повара, выведав все его секреты. Как оказалось, вся хитрость заключалась в соединении двух несовместимых на первый взгляд ингредиентов. Благодаря маркизе рецепт получил распространение, ну и разбогатела она на этом неплохо. И в лучших домах аристократии считалось хорошим тоном подавать это блюдо к столу, ведь рецептом владели только избранные. Граф положил в рот немного салата, о котором рассказывал столь занимательную историю. Посмелковал и закончил. А потом, спустя время, когда рецепт получил настолько широкое распространение, что знался в меню всех трактиров и постоялых дворов, блюдо наоборот вдруг превратилось в пищу плебеев, и подавать его аристократам стало моветоном, хотя оно не стало от этого менее вкусным. И даже то, что вообще народный рецепт значительно отличался от первоначального варианта салата, из которого исчезли как раз те ингредиенты, благодаря которым он прославился. Не уберегло его от забвения. Да, салат, который подаётся нынче в ресторациях, совсем не та оливье, согласилась я. Всё-таки женщины коварные. Не могу успокоиться, граф. Граф, вы судите как мужчина. Уж поверьте, о коварстве мужчин женщины могут рассказать вам куда больше историй, парировала я. Да, например, У вас есть на примете такие истории из собственного опыта? Есть, граф. Но не думаю, что стоит их обсуждать при ваших дочерях. Это сразу убьёт их веру в мужчин. Что ж, наверное, вы правы. При дочерях не следует. Я послушаю вас после ужина. Ева возмущённо посмотрела в посмеивающиеся синие глаза и грозно свела брови к переносице. А потом повар и эта маркиза поженились и жили счастливо до конца своих дней, подала голос Надина. "Ага, сейчас", фыркнула Камила. "Это же не сказка, Пэм. Маркизе нужен был только рецепт. Она использовала повара, а потом вышвырнула его из своей жизни, как ненужную тряпку". Камила бросила на меня выразительный прожигающий взгляд чёрных глаз, словно намекая на мою будущую участь. Надин расстроилась, но вмешался граф. "А вот и нет. Тут действительно вышла сказка с хорошим концом. Маркиза и повар полюбили друг друга и поженились". И с тех пор Повер готовил свои блюда только для своей маркизы. "Как здорово!" захлопала в ладоши Надина. "Глупышка!" презрительно фыркнула Камилла. "Это всё сказочки. На самом деле они так и не стали счастливы, потому что слишком разные. Наверняка в скуре разбежались". "Напомню тебе, Камилла, что ваша мать была простой цветочницей", упрекнул дочь граф. "И что? Это как-то противоречит тому, что я сказала?" увызывающе спросила та в синих глазах графа вспыхнул чёрный грозовой огонёк